Глава вторая. Малика. Первое, что я отметила, когда покинула вокзал Сервера, это свежий воздух, свободный от едкого дыма. Потом возле меня прошел настоящий эльф, светловолосый с длинными ушами. Раньше я видела лишь несколько изображений представителей этой расы в книгах. Тогда, наблюдая за тем, как удаляется этот совершенно необычный для меня мужчина, Я и осознала, насколько далеко забросила меня жизнь от Крандайта. а Кто-то задел меня плечом, и это заставило о т м е р е т ь Я быстро сбежала вниз по ступеням вокзала и влилась в разношерстную толпу представителей разных рас. Их необычный вид одновременно пугал и приводил в восторг. Как н и пыталась, не получалось не озираться. Наверное, со стороны я напоминала б л а ж е н н у ю но никак не удавалось себя одернуть. Однако вскоре пришлось собраться. Судя по часам на фонарном столбе, шел девятый час утра, хотя в портал я вошла в восьмом часу вечера. Разница часовых поясов сыграла мне на руку. До конца дня мне нужно обменять свои деньги на местные, найти место для ночлега и разузнать об учебных заведениях, в которые можно поступить жительницы соседней страны. Вокзал Сильвера находился в самом центре города, позволяя оценить его во всей красе. Местная архитектура очень отличалась от привычной мне. Многие дома оказались построеными н из белоснежного камня. Многочисленные арки, резные колонны, витражные окна и разнообразные по форме растения создавали ощущение воздушности. По дороге не встретилось ни одной машины. Помощенным камням улицам скакали всадники, ездили роскошные кареты, скромные телеги и массивные дилижансы. Местная мода отличалась огромным разнообразием фасонов. Женщины здесь отдавали предпочтение платьям, но свободно носили и брюки. Мужчины щеголяли в костюмах с цветными рубашками и шейными платками, а модным у нас моноклем предпочитали трости. Первый пункт плана прошел гладко. Я быстро отыскала банк, который оказался гномием, и там обменяла свой мешочек монет на валюту Астри. И так небольшое количество денег визуально уменьшилось. Я несколько приуныла. Ладно, хоть гном оказался понимающим и немного объяснил мне местные расценки. Выходило, что на эти деньги я могу пару дней прожить в таверне где-нибудь на окраине города. Потому вопрос про питание стоял очень остро. Осмелев, я спросила у него по поводу продажи артефакта. Мало ли, вдруг все обернется совсем плохо. Но и здесь меня ж д а л а засада. В Сильвере такого добра навалом. Если, конечно, у меня в руках не что-то особенное. Демонстрировать артефакт я не решилась, но горячо поблагодарила необычно невысокого для меня мужчину за подсказки. Покинув здание банка, я вновь ощутила растерянность, оглядывая кипящие жизни улицы. Трудно понять, от чего кружилась голова: от слишком чистого воздуха или от волнения. Но чувствовала я себя не очень уверенно. В конце концов, раньше рядом находились учителя, а мой тайный покровитель знал, где меня найти. Сейчас же я абсолютно одна. Конечно, если артефакт не сообщает ему мое место н а х о ж д е н и е пусть и звучит это странно. Внезапно на меня на полном ходу налетел невысокий щуплый парень, чуть ли не снося с ног. Его рука метнулась к моей шее. Звякнула цепь. Парень отпрянул назад, срывая с меня артефакт, и со всех ног припустил прочь. с т о й Не давая себе секунды промедления, я рванула за ним. Прохожие отскакивали от нас, ругались, когда мы пробегали мимо. Очертания домов вокруг сливались в неясный серый калейдоскоп. Ветер гудел в ушах, сердце громко стучало в груди. Я должна вернуть артефакт. Он моя связь с прошлым, и в о з м о ж н ы й способ узнать ответы на вопросы. Ну либо заработать денег на пропитание. В любом случае он мой, и я намеревалась в е р н у т ь его. Медальон блеснул в ладони парнишки, когда он бросил его в сторону и оказался в руках другого незнакомца, более взрослого. Тот сразу нырнул в проулок, лишь мельком взглянув на меня, уверенный, что передача прошла незаметно. Я по инерции пробежала мимо, потом развернулась и последовала за ним. На этот раз не бежала, а кралась, стараясь успокоить дыхание. Незнакомец же прошел через узкую калитку в задний двор здания и передал мой медальон другому мужчине. Неплохой улов, одобрительно закивал тот, оценивая взглядом мой медальон. Мужчина выглядел опаснее воров. В ножнах на поясе покоился нож. Было бы глупо ввязываться с ним в драку. Но ведь не о с т а в л я т ь и м а р т е факт. У меня имелось единственное преимущество. Эффект неожиданности. И я использовала его сполна. Со всех ног рванула на воров, замахиваясь своим рюкзаком. Парнишка даже отреагировать не успел, просто охнул, когда тот ударил его по лицу. Спасибо, Виен, за подаренную книгу об особенностях раз. А мужчина попытался меня удержать, но рухнул на спину, когда я налетела на него на полном ходу. Но выхватив медальон, я вскочила на ноги, судя по приглушенным ругательствам, что-то ему отдавив. Мужчина не сдавался, схватил меня за щиколотку, опрокидывая на живот. Не глядя, ударила его ногой, и под болезненный вскрик вскочила и побежала обратно к калитке. За ним, жива, ударил мне в спину яростный крик. Надо же, приняли меня за парня, это даже хорошо. Медальон отправился в карман, рюкзак за спину. Вновь вернувшись на улицу, я продолжила этот забег, но теперь стала мишенью. И как назло, по пути не попадались полицейские, к которым можно было бы обратиться за помощью. Внезапно, когда я вылетела из за поворота улицы, впереди выросла фигура мужчины, только вышедшего из углового здания. Высокий рост, широкие плечи незнакомца. Из засиявшей перед ним а р к а портала вспыхнули в мыслях пугающими воспоминаниями, но я растерялась. Попыталась остановить свой бег, но запнулась и на полном ходу влетела в сияющий белоснежным светом переход. Рейнард, какой радиус? Уточнил я у Аметрис, принимая из его рук белоснежный кристалл. Мужчина не скрывал своего недовольства, из-за меня ему пришлось отменить несколько встреч. Но у г р ы з е не совести по этому поводу не возникло. Должен же я получать хоть какие-то привилегии как член совета Австрии. У меня вопрос жизни и смерти, наверное, моего душевного равновесия уж точно. А от него зависят многие важные вопросы, касающиеся чужих жизней. Километров пять, буркнул он, поднимаясь с кресла, чтобы скорее выпроводить меня из кабинета. Всего лишь. Нахмурился я. Сильнее радиус поиска не снизит никто. Вы прекрасно знаете, что я лучший и востребованный господин д и а м а н т Вот не ли достаточно моего времени? Я займу столько, сколько потребуется. Сообщил, поднимаясь с кресла. Пришлите счет моему секретарю. Я удвою сумму за срочность. Не стоит. Считайте это подарком уважаемому члену Совета. Я все же настаиваю. Возьму услугой, ухмыльнулся этот наглец. Кто бы сомневался, а мне проще заплатить. В приёмной ожидали другие посетители, на меня смотрели с негодованием, но все сразу опустили головы, стоило обвести их в н и м а т е л ь н ы м взглядом. Попрощавшись с секретарем, я покинул лавку и вышел на улицу. Кристалл убрал во внутренний карман пиджака. И не глядя создал портал, хотя стоило все же посмотреть по сторонам, потому что не успел я сделать и шага, как передо мной пронесся какой-то неизвестный и со вскриком влетел в портал, чертыхнувшись я бросился в переход следом за ним и готов был в з в ы т ь от досады. Незнакомец с грохотом перелетел через мой письменный стол, смахнув своим телом почти все его содержимое. И исчез из видо стонким скриком, рухнув перед креслом. Бумаги медленно опускались на пол, на ковре разливалось чернильное пятно. Кажется, и сегодня не мой день. Прикрыв глаза и медленно выдохнув, чтобы успокоиться, я обошел стол. Незнакомец, а точнее незнакомка, лежала на полу, она морщилась, словно от боли, и о з а д а ч е н н о оглядывалась. Смуглое лицо было припорошено приличным слоем пыли, как и торчащие в разные стороны короткие темные волосы, из-за которых их цвет казался серым. Выделялись только широко распахнутые темно-голубые глаза, которые смотрели на меня настороженно. Что произошло? спросила она с акцентом какой-то восточной страны. Ты влетела в портал и разгромила мой кабинет. Вот что произошло. сообщил ей и нагнулся, чтобы скорее поднять девчонку. Она попыталась оттолкнуть мою руку, но не преуспела, так что я почти без сопротивления схватил ее за запястье и рывком поставил на ноги. «Прекратите!» — возмутилась она, отпрянув от меня. «Ай, нога!» — закричала, зажмурившись и начала заваливаться в сторону. Я придержал ее за плечо, не давая упасть. она приподняла правую ногу и помассировала бедро, м у р щ а с ь от боли. Девчонка оказалась невысокой, даже хрупкой на вид. Странная одежда выдавала в ней чужестранку. Особенности фигуры терялись за свободными шароварами, т у н и к о й и удлиненной курткой прямого фасона, украшенной металлическими заклепками. Аура выдавала в ней чистокровного человека. Обычная, неприметная заморашка, совсем мелкая. А устроила погром, который разбирать около часа, если не больше. Знаете, я не могу понять, возмутилась она. У вас принято посреди улицы открывать ваши эти порталы? Ладно, я бежала, споткнулась, виновата сама. Но вдруг слепой или ребенок? Неужели нет никаких ограничений? Приподая на правую ногу, она отступила движением плеча, сбрасывая мою руку. Голубые глаза смотрели в моё зло, правда, недолго. В них поселилось изумление, когда она лучше меня рассмотрела. А волосы ваши настоящие или вас три мужчины красятся? Она резко замолкла. Видимо, задала вопрос, не подумав. Настоящие, рыкнул я. Снова прикрыл глаза и медленно выдохнул. Сам виноват. Создал портал, не глядя. Нанаведь права, ограничений достаточно, как и правил, которые я нарушил. Ситуация вышла неприятная. Я компенсирую неудобства. Произнес уже спокойно. Вам не стоило так бежать по улице. Все же упрекнул. Если бы она шла спокойно, ничего бы не произошло. Меня преследовали. Пояснила она немного помявшись. Что-то украла? Нет, конечно, у меня украли, но я успела забрать вещь. Вот за мной погнались. Она расстроенно вздохнула. Теперь вот сюда угодила. Нога болит, а я еще даже комнату не успела снять из-за вашего портала. Прорычала не хуже чистокровных драконец. Я же сказал компенсирую неудобства. Как именно? Ногу мне за минуту восстановите, я з в и т е л ь н о отозвалась она. Вы не понимаете, я только прибыла в город, мне даже за ночевать негде. Ногам мне очень нужна. Я вызову лекаря, если ничего серьезного. Не за минуту, конечно, но за полчаса последствия должны уйти. Правда? На губах девушки появилась несмелая улыбка. Лицо ее преобразилось. стало мягче, возможно, за слоем пыли скрытое что-то более интересное, наверное, поддавшись этим мыслям, я и произнес следующие слова: "Да, а потом ты компенсируешь неудобства уже мне". "Как именно?" насторожилась она, сделав еще один неловкий шаг назад. "Приберешься здесь". Усмехнулся, наблюдая затем, как испуганно забегал ее взгляд. А ты о чем подумала, Малика? О чем я подумала? О том, что когда по твоей вине девушка чуть не сворачивает себе шею, не будет лишним хотя бы извиниться. Но глядя на этого мужчину, я очень сомневалась, что он вообще способен просить прощения. От него веяло силой и властью, дорогой костюм, золотые украшения, богатый кабинет. Он явно занимал высокое положение в местном обществе, и будто этого недостаточно, он оказался невероятно красив. Правда, очень отличался по внешности от мужчин Рокстауна из-за светлой кожи и пепельного цвета волос. В первое мгновение я даже не поверила, что они натуральные. Кто знает, может, местные мужчины красятся? Но еще необычнее были глаза, серебристые, искрящиеся. Только смотрели они холодно и надменно. Незнакомец скривил красиво очерченные твердые губы в усмешке. Крылья породистого носа трепетали, будто он принюхивался ко мне. Так странно. Я не знаю, что думать. Я попала в неизвестное место и общаюсь с незнакомцем. Рейнард Эльдиамант представился, он и в ы ж и д а т е л ь н о замолчал. Почему-то показалось, что он рассчитывал на какую-то особенную реакцию, но я лишь кивнула и произнесла свое имя, данное мне в приюте. А родители этим не озаботились, либо не стали сообщать его, когда отказались от меня. Малика Интзаки, ты из Карандайта, хмыкнул мужчина. Понятно, протянул придирчиво, оглядывая меня. Что же ему стало понятно? Мне не было известно. Я вновь кивнула. Может, вернемся к нашему соглашению? предложила я. Чем быстрее придет врач, лекарь, поправил он меня, тем быстрее я приберусь и уеду. Процедила сквозь зубы. Если бы не нога, я бы уже старательно топала прочь от этого мужчины. Его пренебрежительное отношение бесило. Да, ты права. Дверь кабинета распахнулась, впуская внутрь незнакомого мужчину. Он тоже был в деловом костюме. Кажется, портал перенес меня не в дом Рейнарда, а в кабинет на работе. Правда, помещение не выглядело приемным: мебель из темного дерева, ковры под ногами, светлые тяжелые портьеры, хотя, может, здесь так принято. О, да у тебя тут страсть на рабочем месте. Мужчина шутливо приподнял светлые брови, в ярких зеленых глазах б л е с н у л и задорные искры. Страсть? Что он имеет в виду? Вновь взглянув на стол и настоящего напротив меня Рейнарда, я начала стремительно краснеть. Он что думает, что мы? Как не стыдно такое предполагать! Джереми, закрой дверь с той стороны. Поморщившись от раздражения, попросила Рейнард. Ты любезен, как всегда. Я же только пришел, не знакомец ни сколько, не смутился и бодрой походкой двинулся к нам. Так что? Развлекаетесь? Нет, нет, пробормотала я то ли зло, то ли смущенно и сделала еще один шаг назад. Колено вспыхнуло болью и подогнулось. Рейнард на реакцию не жаловался. Поддержав за плечо, он потянул меня в сторону, стоящего в д а л е н и и от стола Софы. Сейчас вы з о в у л е к а р я буркнул он, помогая мне присесть. Как только необходимость отпала, он отдернул руку. Ладно, хоть не потер а ш т а н и н у Пока боролась за а р т е ф а к т я успела хорошо изваяться л в пыли. Ладонь в привычном движении скользнула по шее, но когда не нашла м е д а л ь о н о пустилась в карман и сжала его. Надеюсь, цепь удастся подчинить самостоятельно. Денег на мастера нет. Лекаря? Зачем? Не скрывая любопытства, спросил Джереми. Произошла неприятность, сухо сообщила я. э н т и р Диамант? У нас говорят, господин. Господин Диамант. Снова поправил меня р е й н а р д Он открыл портал, когда я бежала по улице. И ты теперь угрожаешь ему судебным иском? предположил блондин хитро улыбнувшись. Диамант аж выпрямился, смерив его возмущенным взглядом. Иск он шутит? Или я все же права? И открытие порталов как-то регламентируется? м а л е к а у ш и б л а Ударение на первый слог. Поправила его я. Судя по тому, как блеснули раздражением его глаза от жереми хрюкнула от смеха. К подобному мой новый знакомый не привык, но пусть не к о в е р к а е т мое имя. Малика ушибла ногу при падении, ей нужен осмотр лекаря. Отчего сразу не сказал? Весело уточнил блондин быстро подлетев к нам. Я же хорош в лекарском искусстве. Он присел передо мной на колени и задорно подмигнул, отчего я только сильнее напряглась. Что он хочет сделать? Сейчас все проверим, красавица. Скажи, где болит? Поинтересовался понизив голос до урчащего шепота. Его ладонь легла на мое колено. От неожиданности я подскочила с места и отступила назад, чуть снова не оступившись на поврежденной ноге. Теперь мне стало страшно. Все же никто не знает, где я. Заступиться некому, а богатые уверены, что закон писан не для них. Что им стоит воспользоваться моим положением? Ану прекрати, недовольно скривившись, потребовал Рейнард. Не видишь, что пугаешь ее? Да я же ничего плохого не имел в виду, Малика. Необходимо провести диагностику. Без прикосновений не получится. Невинным тоном пояснил Джереми. Хорошо бы снять штаны, они будут мешать. Еще больше испугавшись, я невольно вцепилась в пряжку ремня и затравленно взглянула на дверь. Только как убегает, стравмированной ногой. Вот пусть лекарь к ней и прикасается. Дернув за ворот пиджака, Рейнард поставил улыбающегося мужчину на ноги и сразу же толкнул его назад. Тот взмахнул руками, пытаясь поймать равновесие и исчез варки появившегося портала. Как быстро и категорично решает мужчина эти проблемы. Никто тебя не тронет, сядь, приказал р е й н а р д Хотя нет, ты вся в пыли. И Джерри ми прав. Лекарю нужно будет провести осмотр ноги. Переодеться есть во что. Он с сомнением осмотрел м о е дорожное облачение. Есть, кивнул а я. В рюкзаке. Хорошо, что пока бежала успела закинуть его на спину. иначе бы могла и потерять, когда влетела в портал. Переодевайся и умойся. Схватив за локоть, он настойчиво потянул меня в сторону неприметной двери в другой части кабинета. Не тяните меня! возмутилась, пытаясь поспеть за его быстрым шагом. Споткнувшись, я чуть не упала, но вцепилась в подставленную ладонь Рейнарда. От этого прикосновения руку дернула, словно разрядом электричества. Я сразу вырвала ладонь, выругавшись под нос. б е с ц е р е м о н н ы й сноп, еще и током бьется. Скорее бы отсюда идти. Комната в твоем распоряжении, – сообщил Рейнард, распахивая передо мной узкую деревянную дверь. Под потолком вспыхнули кристаллы, освещая небольшую уборную. Признаться, когда узнала, что на драконьем материке не проведено электричества, думала, они обходятся свечами, полотенцем возле раковины. Он наконец отпустил меня, позволяя самостоятельно войти, а точнее проковылять в комнату. Роскошь — первое слово, которое приходило на ум. Все в этом здании дышало богатством. Стены... Полы, цельный постамент раковины и унитаз были выполнены в сером натуральном камне с белыми прожилками. Аккуратный белый шкаф стоял справа от двери. Вдоль стены расположилась банкетка, тоже белоснежная. В запыленной одежде я обходила ее даже на расстоянии. Прохрома в раковине прикрыла рот рукой, нервно рассмеявшись, когда увидела свое отражение в зеркале. Волосы и лицо скрывал слой серой пыли. Неудивительно, что д и а м а н т отправил меня умываться. Тут стоило сразу загрузить в ванну. Нужно привести себя в порядок и одеться попроще, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. В Сильвере другая мода. Здесь одеваются более свободно и вызывающе. Первым делом я прохромала обратно к двери, вспомнив о замке, а потом аккуратно сняла с себя пыльную одежду. Из кармана выпал артефакт. Покачав в расстройстве головой, я осмотрела цепь, но с удивлением обнаружила, что повреждений нет. Он будто просто расстегнулся. Странно. Застегнув свой талисман на шее, я взялась за умывание. Пришлось даже слегка промыть волосы водой, чтобы избавиться от пыли. но вскоре в зеркало на меня смотрела вполне чистая девушка, синяками на теле после столкновения с ворами, но зато вышедшая из стычки победительницей. Дальше возник вопрос с выбором одежды, не сказать, что у меня ее было много: несколько смен белья, три пары удобных шаровар, пара удлиненных рубашек и сорочек. Если заправить рубашку в шаровары, то образ будет близок к местной моде. Правда, есть еще платье. Оно как раз подошло бы под повседневность, с учетом того, что я видела на местных девушках. Темно-синее, прямого фасона, украшенное по груди и длинным рукавам серебристой вышивкой. Его мне подарила Надя за помощь в учебе прямо перед выпускным. Я бы себе не смогла такое позволить. Но их семья не бедствовала. в с и л ь в е р е предпочитают приталенные вещи, но если подпоясать платье ремешком, должно выглядеть вполне прилично. Так я и поступила. Потом немного подумав, даже расчесала волосы. В приюте воспитатели не уставали напоминать, что другие встречают нас по внешнему виду и манерам. Во время учебы в интернате этот момент отошел на задний план. Мы большую часть времени носили форму, но теперь стоит вспомнить почти забытые истины. Аккуратный внешний вид должен располагать ко мне встречающихся на пути людей. Возможно, будет легче найти комнату и поступить учиться. И может этот сноб перестанет так кривиться, глядя на меня. Прибравшись за собой, я покинула уборную. б о л ь в ноге усиливалась, что не прибавляло душевных сил. Рейнард нашелся возле своего стола. Он стоял, просматривая какие-то бумаги, которые, наверняка, собрал с пола. Но мое появление не осталось без внимания. Серебристый взгляд скользнул по моему телу, оценил лицо и вновь вернулся к бумагам. Так сноснее, заключил он, выйдя в приемную. Найджел угостит тебя чаем. Лекарь будет в течение десяти минут. Стиснув челюсть от злости, я захромала к двери, предполагая, что названная приёмная находится за ней. Сноснее, р о б у р ч а л а я, потянув на себя металлическую ручку. Вот же сноб. У драконов отличный слух, Малика. Ударили меня в спину его насмешливые слова. Дракон? а н е м е в ш и м и губами пролепетала я, оборачиваясь к мужчине. Вы не человек? Почему я сразу об этом не подумала? Необычный цвет волос, яркие глаза, слишком идеальные черты лица. Неужели Рейнард может оборачиваться огромным ящером? И вдруг он может почувствовать мою метку? Разве я п о х о ж на человека? Холодно усмехнулся он. И по поводу снобизма. Если так хочешь услышать мою оценку, на драконьем материке коротко стригут волосы наемницы и иногда шлюхи, чтобы походить на мальчиков. Тебе стоит купить средства для отращивания волос. Спасибо, что предупредили. Появившийся был страх перед Рейнардом, резко иссяк, сменившись бешенством. Никакого чувства такта. Разве так можно общаться с девушкой? Пожалуйста. На твердых губах появилась усмешка. Потеряв ко мне и н т е р е с он вновь сосредоточился на изучении бумаг в своих руках. В приемную, Малика, ты отняла достаточно моего времени. Будто я специально напоролась на портал, пробурчала, разворачиваясь к двери. Глаза бы мои не видели этот кабинет этого дракона. Про чуткие слух ты пропустила мимо ушей? Нет, это я как раз отлично услышала. Фыркнув, открыла дверь и вышла в приёмную, услышав д о н е с ш и й с я смешок Рейнарда. Надеюсь, про уборку в кабинете он пошутил. Не желаю проводить еще хоть сколько-нибудь времени в обществе этого ящера.